Глава 17 Роковое событие. Тьма хотела поглотить свет. На мгновение орды мелких духов отхлынули в сторону, и послышался многоголосный звон натянутой тетивы. Туча стрел с огненными наконечниками стремительно оторвалась от вражеского полка. И взлетев достаточно высоко, чтобы поменять баланс Направила свое жало на небольшую армию света Рисуя в небе крутую параболу Свист падающих стрел был подобен бомбардировке Не успели ангелы поднять свои щиты, чтобы отразить атаку сверху Как новая череда стрел была пущена в их сторону Но теперь без всякого уклона Прямая атака поразила почти сотню небесных воинов. Погибшие ангелы растворялись в миллионах маленьких огоньков, которые, кружась, образовывали столб и молниеносно улетали куда-то вверх. Ждать больше было нельзя, но ангелы не могли переступить барьера заклятой земли Арбахана, однако каждый, кто бросал им вызов, попадал под удары острых клинков. Огненные мечи протыкали зловонные тела демонов, словно гнилую овощ, так, что те с криками и воплями распадались на части. Темные духи, изувеченные огнем и мучениями, готовы были сделать все, что угодно, лишь бы пару минут побыть на свободе вдали от ада. Они, словно волна, поднятая страшной силой на болоте, то набегали всей армией, поглощая ангельский свет, то разлетались в прах, оставляя только мутные пятна на небе. Ангельские сияющие крылья были главным предметом ненависти бесов. Ведь когда-то они имели такие же. Каждый демон, который хотя бы немного был способен повредить крыло ангела, казался удовлетворенным и еще с большим азартом бросался в бой. Пропитанные смертью и грехом, они изрыгали проклятия, кидались заточенными ножами. Самоуверенные и наглые Они уже торжествовали, видя, как свет небесной армии все больше угасает. Вся битва происходила у Виталика над головой. Вырванные кривыми етаганами, сияющие перья крыльев ангелов теряли свой свет и покрывали землю. Огненные мечи едва успевали отражать удары, и отрубленные головы бесов... Раньше остальных зловонных частей тела падали перед ним Расплывались, словно медуза, и сгорали в огне Вражеской тьмы было так много, что казалось, им не будет конца И они все больше и больше набирали силу Септолех дал приказ, и в бой пошли демоны и князья тьмы Демоны мрака держали в руках подобие посохов, по краям которых были острые лезвия Они вращали их с таким мастерством, что ветер трепал их черные шелковые ризы, подранные и малость обветшавшие за тысячелетия Они изрыгали мрак, а их глаза были бездной, глубокой и черной, которая словно затягивала в себя, желая поглотить целиком Их пронизывающий вопль внушал только страх. Духи Прихвостни расступились и открыли путь более сильному союзнику. Битва кипела, жертвы были многочисленны. Сантиметр за сантиметром темные силы отбрасывали войска света от острова Арбахана, который, подняв руки, держал свою армию драконов, готовясь нанести последний удар. Он ждал, пока темная армия Септолеха утомит ангелов, и те падут под силой свободного дракона. Ведь каждый из этих монстров был в десятки раз больше самого крупного ангела, а всадники, покрытые толстой броней, были вооружены арбалетами и двумя огромными мечами, которые только и ждали, чтобы вонзиться поглубже и разрубить на части. Виталик понимал, что силы не равны. Из-за него эта битва начата и будет проиграна. Он переживал за каждого ангела. Ему казалось, что гибнут его старые друзья, которые жертвуют собой ради него. Он больше не мог этого выдержать. Все больше столбиков света взмывало к небесам, покидая землю. Все больше силы тьмы ликовали грядущей победе. Краснов-Новак, проползая от одного дерева к другому, стремился к своему портфелю. Он точно помнил, где оставил его. Но двигаться нужно было очень осторожно. Виталик был на настоящем поле боя, и ему казалось, что все рассказы о Второй мировой войне не идут ни в какое сравнение с этим побоищем. Ведь он и не знал, что такая битва идет каждый день над их головами. Люди поняли бы многое, если хотя бы одним глазком увидели этот ужас. Дневник лежал на месте. Завернутый в полиэтилен, он не пропитался сыростью, и грязь, полностью уничтожившая учебники и тетради, не повредила его. Толстая Библия с чистыми листами внутри, и списанными вручную английскими буквами, могла положить конец этому сражению. Нужно было только одно — вернуться на остров и отдать ее жрецу, который принял облик демона-мстителя Септолеха. «Киранес!» — закричал Виталик, но из-за шума царящего в небесах трудно было докричаться. Септолех! Попробовал он назвать его по-другому И взгляд огромного демона Остановился на нем Виталик шел по сосне мосту Держа на вытянутых руках книгу Имеющую огромное значение для Септолеха Демон поднял свои лапы И нечисть облепила мост по сторонам Образуя туннель Проложив Виталику дорогу Бежать уже было Некуда Поле боя Замерло